«Эпилог. Мау, мяу, мяв В ужасе я подскочила. Три наглые и усатые морды, одна серо-полосатая и две рыжих, настойчиво напирали со всех сторон. Кот забрался на подушку, Фанни топтался на животе, Фрэнки разлегся на груди. «Эля, уйми свою хвостатую банду!» Сонно пробормотал Ксан. Последнее слово совпало с раскатом грома, придавая просьбе угрожающий вид. За окном бушевала июньская гроза. Мощная, яростная. По стёклам текли ручьи, подсвеченные вспышками молний. Я взглянула на часы. «Демон, мы проспали!» «Собраться за десять минут? Легко, если ты маг!» В большой зал университета мы прибыли в числе первых. Ко мне сразу же подлетела Нелли. Бызливо покосилась на Ксана, но всё же выпалила. «Эля, Эларкорн вернулся!» «Конечно вернулся!» – за меня ответил муж. «Суд решил, что пять лет, проведённое в тюрьме за преступление, которого он не совершал, достаточное наказание за закрытие настоящего убийцы». Добавлять, что Совет Магов вынес Элару Корну строгое предупреждение, он не стал. Многие считали, что Корну повезло. Все незаконное за него делала Салли. Чистила память, стирала следы преступления, прятала ключи. А правда... Нелли запнулась. Правда, что Элара Ринт сама попросила о казни. «Да», — сказала я. «Суд приговорил ее к запечатыванию, но она выбрала быструю смерть». Я вспомнила Салли за минуту до того, как заклинание остановило ее сердце. Она сидела в кресле, спокойная и уверенная. Поискала меня взглядом, улыбнулась и закрыла глаза. Так и ушла умиротворённой. В гармонию или хаос судить вездесущему. В тот момент я подумала об отце. Если он ждал её, то верно встречает. Надеюсь, вездесущий позволит им разделить вечность. Он милосерднее, чем были к себе эти двое. лия самообладание матери не унаследовала. Несмотря на успокаивающее заклинание, она упиралась и нещадно ругалась, обвиняя всех подряд. В том, что ардалия Инро торговала незаконной трансформацией, были виноваты обстоятельства, бедность, несправедливая судьба, кто угодно, кроме нее. Убийство Лара Ордо и вовсе оказалось неизбежностью, как и покушение на нас с Ксаном. Ее довели и вынудили. Кстати, на Лиа ни много ни на дом в центре вины стоимостью 900 тысяч рейнов. Лар Инро был в шоке, узнав, откуда у его жены такие доходы. Наивный муж искренне считал, что его супруга, как и большинство магов, Наследовало состояние от родителей. К счастью, детей у них не было. В 121 год Ли не торопилась стать матерью. «Ладно, я побежала», — упорхнула Нелли. Зал потихоньку заполнялся. Выпускники садились первые ряды. Для преподавателей стояли отдельные кресла. Гостей было много. Лири с Киром еле к нам протолкались. Подруга обняла меня, Кир поприветствовал Ксана. «Тебя теперь на экране видишь каждый день», — шутливо произнес Кир. «Как не включишь визион, так за архимагом верная тень». Только тень темная, а ты светлый. — Не напоминай, — ухмыльнулся Ксан. — Еле сегодня полдня, — выпросил. Я райна раньше просто уважал. Теперь откровенно им восхищаюсь. У него рабочий день с 7 утра до 11 вечера, причем без перерывов. — Через 20-30 лет это ждет тебя, — проворчала я. — Ничего, — отмахнулся муж. — За 20 лет точно привыкну. На возвышение поднялся ректор университета. Элар Грол выглядел внушительно, под его строгим взглядом зал притих. Среди присутствующих я заметила отчима с Маритой и на сердце потеплело. «Эля», — шепнул на ухо Ксан, — «к двум часам Райан тебя ждет. Хочет поговорить, как он обтекаемо выразился о будущем». «Представляю, что он мне уготовил». «Это, конечно, страшный секрет», — потупился муж. «Но ты же меня не выдашь». «Подозреваю, речь пойдет о внутренней службе совета». Райана впечатлила запись вашего с разговора. Он сказал, что применять магию умеют все его подчиненные, а голову — единицы. От похвалы архимага я смущенно покраснела. «Внутренняя служба. Туда не берут, кого попало. И работать я буду практически вместе с Ксаном». Я замечталась, в результате прослушала торжественную речь Элара Грола и очнулась лишь, когда муж мягко подтолкнул меня вперед. «Иди, тебя объявили». «Элара Аринелия Грен», — повторил ректор университета. Я сжала пальцы Ксана, оглянулась на Лерри, поймала одобряющий взгляд отчима и пошла за своим дипломом.